Глава 23. Лето от 7115 июня в 10-й день главный судья старого земского двора Григорий Фёдорович Брозцов, несветная заря уже сидел в приказной избе за большим дубовым столом, накрытым плотным зелёным сукном, и с тревогой на лице перебирал воеводские отписки и донесения с мест. Беспокойство его было обоснованным. Смутное время наступило. Раздор, мятеж и крамола разрывали на части недавно еще крепкое тело державы русской, оставленной пресекшимся родом Даниловичей. Если не в благоденстве, то в добром здравии. Но так только казалось. Два года прошло, как москвичи с восторгом встречали названного Димитрия, венчав его на царство, а год спустя прирезали заодно со всеми приехавшими с ним поляками. Но смута от того не утихла. Замен одного убитого самозванца появились десятки новых, Города и целые уезды отказывались подчиняться центральным властям, переходя на сторону проходимцев, имевших наглость и силу объявлять себя наследниками престола или их военными представителями. Налоги и подати собирались туго. Держава несла большие убытки, а кругом шла война, которая забирала и без того невеликие средства опустошенной казны. И, как всегда, во времена народного брожения, когда власть не могла обеспечить людям привычный уклад, города наполнились всякого рода лихими людьми, которым закон не писан. Образцов крепкой рукой еще держал порядок в Москве, но каждый день количество пьяных драк, грабежей, разбоев, воровства и распутства неуклонно увеличивалось. Решёточные приказчики докладывали о том, что разбойные в атаге, не сильно таясь, по ночам нападали на вооружённых сторожей и разбирали уличные рогатки, что дальше одному Богу было ведомо. Смута нарастала, новости не радовали. И старецы сообщили о смерти патриарха Иова, сильно болевшего последние два года. Осведомители из Варшавы писал, что королевские войска разбили мятежных шляхтичей ракашан в битве под Гузовом. в конце послания добавив насмешливо, что бой закончился скорее поркой, чем избиением. Из-за этого, однако, следовало, что с окончанием Рокоши в Речи Посполитой высвобождались тысячи вооружённых галашмык, всегда готовых рискнуть жизнью ради грабежа и лёгкой наживы. Русская смута вселяла в них большие надежды, словно в подтверждение этой мысли пришло известие от второго воеводы из Стародуба, где объявился новый претендент на русский престол. называвший себя чудом спасшимся царем Дмитрием. Гордо он подступил с отрядами казаков и польских шляхтичей. Воевода сообщил, что по слухам самозванец прибыл из Речи Посполитой, где до того сидел в тюрьме. А поддерживали его в стремлении захватить московский трон не только польские магнаты, но и многие русские бояре, недовольные шуйским. У него уже и патриарх свой появился в лице ростовского митрополита Филарета Романова. эта новость была, Весьма тревожное. Впрочем, кажется, не всё было мазано чёрным в тот день. Следующая новость заставила Оборццова немного приободриться. Он пробежал послание глазами и, откинувшись на спинку стула, посмотрел на дьяка Ивана Болотникова, второй день корпевшего за соседним столом над отпиской государю о сборе с московских черных сотен и слобод мостовых и решёточных денег. Работа шла с трудом. Дьяк и сам домой не уходил, и дьячих, боявшихся его как огня, все время подле себя держал. «Слышал, Иван Иванович, тезку твоего молодой князь Михаила Васильевич шуйский на Воронье реке чисто под орех разделал. Теперь гонят его к туле Думаю, конец мятежа близок. Сам государь с войском к ктуле отбыл, хочет лично Болотникова в плен взять». Дьяк поднял на судью усталые, красные от бессонницы глаза и сплюнул от досады себе под ноги. «Надеюсь, живым возьмут, да просят и на кол посадят?» «Кто таков? Что за гусь?» «Мы болотниковы, дворяне московские. Испокон века государям верой и правдой служим. А тут на тебе, тоже болотников. Мне, может быть, перед царем неловко». Амбарцов улыбнулся, слушая жалобы дьяка. «Так, Иван Иванович, он же тоже не просто погулять вышел. Говорит, царю служит. Обещает показать, как только тот из Польши вернется». а суд до да дела на всякий случай таскает с собой упыря, которого царевичем Петром величает. «Что бы им повылазило? Покоя нет!» Покачал головой степенный болотников и попытался было вернуться к отписке государю, но, видимо, не судьба была ему сегодня закончить начатое еще со вчера. В сенях раздался страшный грохот, падающий на пол медной утвари, и в горницу ворвался задохнувшийся от быстрого бега второй диаг земского приказа Иван Степанов, «Григорий Фёдорович!» — с порога заорал он, едва продышавшись. «Патриарший Козий Слободе опять бабу зарезали! Насмерть! С Масленицы Третья уже!» «Где теперь?» «На углу Спиридоновки и Гранатного!» Образцов резким движением бросил гусиное перо в чернильницу и буквально приковал дья как двери пронзительным взглядом своих глубоко посаженных зелёных глаз. «Говори толком! С подробностями!» «Да не знаю я подробностей!» – развёл руками расстроенный Степанов. «Решеточный приказчик из Никитской Чёрной Сотни сообщил! Сам толком ничего не знает, только глазами хлопает чугун!» Образцов встал с места, отправил кафтан и решительно направился к выходу, бросив по дороге. «Болотников, на хозяйстве! Заодно проведай, не соблаговолит ли Дмитрий Юрьевич на службу имбийца! Степанов, со мной пошли!» Москва проснулась и давно шумела во все свои бесчисленные лужёные глотки. Воскресенский мост, около которого стояло здание земского приказа, в этом отношении выделялся в худшую сторону среди всех остальных торжищ города. Сказывалось выгодное место и большая конкуренция. Лавочники, лотошники, корабейники и прочие шкуродёры всех мастей наперебой предлагали свои товары и услуги. Развязно и грубо хватали прихожих за полы одежды, едва не силком пытаясь накормить их пирогами, блинами, пряниками и леденцами. Иной из продавцов, доказывая, что его товар лучший в городе, в иступлении больше походил на разбойника с большой дороги. От таких неистовых торговцев испуганные прохожие часто спасались бегством. Мало ли что у него на уме, может и прирезать ненароком. У здания приказа в походных палатках и просто на складных стульях сидело около десятка площадных приказчиков, составлявших за плату всем желающим челобитные, купчие, миновые и другие важные бумаги. Около них всегда толпились помышлявшие законы и справедливости люди со своими большими и малыми делами, а следовательно, шума они производили не меньше, чем соседствующие с ними лавочники. Не обращая внимания на бросившихся к нему со всех сторон оставленных приказными подьячами просителей с неправильными челобитными, образцов живо сел в стоящий подле входа крытый возок, дождался, когда в него заберется длинный, как колодезный журавль, дяг Степанов и приказал вознице ехать на Спиридоновку. Вожжи щелкнули, словно выстрел пищали, кони всхрапнули и возок, сорвавшись с места, быстро покатил через Воскресенский мост. Мимо охотных рядов Моисеевского монастыря и Стрелецкой Слободы на Никитскую улицу в сторону земляного города. За Никитскими воротами Белого города Вазок с Образцовым и Степановым, оставив в стороне бронную Слободу, выехал на Спиридоновку и, не доезжая пары сотен шагов до гранатного двора, остановился напротив большого скопления народа, оцепленного нарядом стрельцов из ближайшей Кудринской Слободы. Судя по всему, сборище зевак обоего пола, толпившихся за оцеплением, состояло в основном из обитателей рядом расположенных дворцовых и казенных слобод, людей часто праздных, но, как правило, в силу занимаемого положения дворцовой и государевой обслуги весьма осведомленных. Появление воска начальника земского приказа вызвало у них сильное возбуждение, возобновив утихшие были пересуды. «Смотри-ка, сам приехал! Значит, будет дело!» «Кто приехал?» «Кто-кто? Образцов! Григорий Фёдорович!» «Вот оно как! Неужто сам?» «Как есть сам! Эки ты всё же дурень! Право слово!» Не обращая внимания на Ратозеев, проглядевших на него все глаза, Образцов выбрался из воска и направился к небольшой группе служилых людей, стоявших на краю оврага. По оврагу протекал ручей черторой, разделявший улицу на две половины, а лет сто назад ставший ещё и источником естественного наполнения рва вокруг стен белого города. Не дожидаясь, пока прибывший судья земского приказа сам подойдёт к ним, от группы служилых отделился молодой человек с непокрытой головой, одетый в скромную однорядку зелёного цвета и быстрым шагом направился к воску. Образцов узнал Готовцева, одного из объезжих голов земляного города. «Доброго здравия, Григорий Фёдорович!» Учтиво с поклоном произнёс тот, подойдя ближе. «Доброго, Павлуша!» Поотечески тепло кивнул ему Образцов. «Давай!» Говори, что тут у тебя?» «Так вот, опять убийство». «Это я знаю. Кого убили-то?» «Баба-купца гостевой сотни. Петра Гаврилова. Ольгу. 22 лет». «Чем купец промышляет?» «Хлебом. У него в Новинском четыре новые мельницы, а на гранатном собственные палаты на каменном подкляте. Вон, сидит с сестрой на заваленке». Готовцев кивнул головой в сторону лохматого мужика средних лет. смахивающего на подросшего птенца лесного филина. «А чего сидит?» – поинтересовался образцов, бросив короткий взгляд на сидящую парочку. «Да ругается. Говорит, не даст же, но нас но насъезжает двор вести». «Ладно», – пожал плечами образцов. «Пойдём тогда, взглянем на покойницу». Они спустились во враг, на дне которого у самой кромки воды лежало тело, накрытое мокрой рогожей. Амбьежинь голова, осторожно держа за край, откинул мешковину в сторону – На земле лежала хорошо одетая молодая женщина с перерезанным горлом и десятком колотых ран на груди и животе. Мокрые пряди длинных черных волос заслоняли часть ее лица, на котором застыло выражение то ли откровенного изумления, то ли внезапного страха. «Красивая!» — сокрушенно покачал головой долговязый Степанов, взглянув на труп поверх голов Образцова и Готовцева. «Мертвая!» — резко бросил его начальник. «Кто нашел тело?» «Караульщик! Чернослободец! Федька Дунай!» Готовцев указал пальцем на стоявшего за его спиной молодого парня с бердышем в руках. «Говори!» – кивнул ему образцов. Федька Дунай, никак не ожидавший от такого известного в Москве человека внимания к своей скромной персоне, выпучив глаза от чрезмерного усердия, охотно принялся рассказывать свою историю, зайдя для верности издалека. «Вчера дождь весь день лил!» А после дождя всегда разливается. Ну вот я и пошёл проверить. Не размыл ли он, где берега оврага? Смотрю, а тут баба лежит, зарезанная. Во сколько это было? Что? Бабу в каком часу нашёл? Это баба. Второй час первой дневной стражи шёл. Откуда знаешь точно? Так утренняя закончилась. Народ из церкви домой пошёл. Образцов кинул головой и повернулся к готовцеву. Следы, думаю, бесполезно искать. «Какое там, Григорий Фёдорович?» Невесело усмехнулся и объезжи голова. «Когда мы пришли, тут словно стрелецкий приказ строем троем прошёлся». «Ну, я так и думал. Пойдём тогда с безутешным вдовцом поговорим». Безутешный Гаврилов выглядел скорее озабоченным, чем опечаленным. «А чего?» – шмыгнул он крючковатым совиным носом. «Баба была добрая, работящая, мужа уважала, хозяйство берегла. Чего ещё надо? Где теперь новую искать?» У меня от первой семеро по лавкам сидят, да от этой двое осталось. Тьфу, пропасть. Купец расстроенно почесал затылок. «Ты это, начальник, ты отдай мне тело. Я хоть похороню ее по-человечески, а то не по-христиански как-то. Грех большой». заберу «Забирай, Гаврилов, я не против. Только сперва скажи, когда ты жену последний раз видел?» Купец, поднявшийся за валенки, застыл на месте, вспоминая. «Так сегодня и видел», — произнес он наконец. «Когда?» «Утром». «Пойду, — говорит церковь. Я ещё удивился, чего, — говорю, — посереть седмицы. А она мне на исповедь. Ушла и всё». Гаврилов удручённо махнул рукой и неспешно пошёл в сторону оврага, сопровождаемый парой дюжих работников с квадратными головами, растущими прямо из плеч. Его сестра, сорвавшись с места, поспешила было за ним, но была остановлена вкратчивым голосом судьи. «Милая, останься ненадолго. Хочу пора вопросов тебе задать». На лице девушки мгновенно отразились охватившие её замешательства и смятение «Петруша!» – испуганно воскликнула она, потянувшись к брату рукой. Гаврилов обернулся, посмотрел на сестру бесцветными глазами и безразлично пожал плечами. «Надо, Манька, значит надо. Оставайся, небось не обидят Девушка сидела на заваленке, сжавшись с и тревожно озиралась по сторонам. «Мария, значит?» Голос Образцова звучал мягко и участливо. «Давай, Маш, рассказывай». «Чего рассказывать?» «Всё. Заметил, хмурилась ты, когда брат про жену покойницу говорил. Не любила, значит, заловку». «Почему? Показалось тебе, государь мой, людям часто кажется не то, что есть на самом деле». Образцов сдвинул брови и положил ладонь на плечо девушки. Его рука была тяжела, как камень. «Это чужая жена, всем девка, кажется. Я говорю только то, о чем ведаю». Мария побледнела, как полотно, и замахала на судью руками. «Господи Иисусе, откуда ты знаешь? Я никому не говорила». «О чем не говорила?» На миг воцарилась неловкая тишина. Образцов выглядел не менее изумленным, чем сама девушка, а та вдруг со всей очевидностью поняла, что проговорилась, и теперь этот страшный судья с остальным взглядом и мягким голосом вытянет из нее все, «Что захочет». Она сглотнула сухой комок в горле и, опустив голову, тихо произнесла. больге Бог ее наказал. Нечего было чужих жеников уводить». «Рассказывай, рассказывай, милая». «А чего тут рассказывать? Потаскухой была моя заловка. подсторожила их на насиновали. Миловались голубки». «Кто? Ольга и твой суженый?» «Да. Я им тогда прямо сказала, либо они винятся и каются, либо все брату расскажу». «И твоя золовка пошла на исповедь?» «Конечно! А куда ей деваться? Ты же судья знаешь, что за супружнюю измена бывает!» Образцом задумчивости скрестил на груди руки, размышляя над услышанным. расскажи скажи, милая, кто такой твой жених?» Девушка задрожала и со страхом отпрянула назад, едва не ударившись головой об венец дома. «Зачем тебе, господин? Он же не виноват, богом клянусь! Это всё Олька, волочайка беспутная!» «Позволь мне решать, кто виноват, а кто нет!» С нажимом в голосе ответил образцов. «А имя я все равно узнаю, с тобой или без тебя. Второе хуже, ибо я могу заподозрить тебя в причастности к смерти жены твоего брата». «Я не убивала, честное слово!» «Тем более нечего бояться. Говори, девка, или пойдешь к у нас съезжий двор, а там умеют языки развязывать». Мария затравленно огляделась по сторонам и едва слышно прошептала, старательно избегая пронзительного взгляда судье. «Родька, кличут, купца Семёна Облезова, сын. У них на Пресне пристань и торговые лабазы». Обратцов зябко одними губами улыбнулся и погладил девушку по русой голове. «Ну вот, красавица, и не страшно совсем. А теперь иди домой к брату. Понадобишься? Позовём». Он поднялся за валенки и решительно направился к воску, молчаливым кивком головы, предлагая диаку и объезжему голове последовать за ним.